Бомба. Журналистка прислала расшифровку на согласование. Интервью называлось Цензура вредна, но нужна. То ли исправил это. Никакой ностальгии по советскому прошлому. Журналистка пообещала, что поправит и что завтра же текст появится на сайте их славного печатного органа. Вы зайдите на сайт Анатолий Вадимович прямо утром. Заходить на сайт не пришлось. Утром Толя заглянул на фейсбук по делу и увидел, что фейсбучные друзья, друзья друзей, знакомцы и незнакомцы репостят его интервью под названием «Анатолий Четвертов. Свободы творчества достоин не каждой». «Олеся, вы в своем уме?» Он позвонил журналистке. «Ой, Анатолий Вадимович, такой рейтинг, такой рейтинг, прямо бомба! Меня все поздравляют. Извините, я сейчас не могу говорить». Толя смотрел в айпад. Дикое количество комментариев. Одного только слова «подонок» было сказано столько раз, что хватило бы на целую тюрьму полной убийцы маньяков. Много раз тварь перекрасился, перекупили. Сука! Я никогда на его счет не обольщался, этого и следовало ожидать, и так далее. Нет, ну не сука ли? Тут черт знает, что творится, цензуры наступает, закрывают театры, а он... Совок был, совком и остался. Точно как папенька его двужопый, приспособленец. Ишь, спектакль, амбулатории ему не глянулся. Письки женской испугался, подумаешь, целка. Да это светлый, пронзительный, культовый спектакль. Видать, завидно стало. Сам-то сдувается. Реакционер, ханжа, нафталинщик. Да бойкот ему и дело с концом. Совсем спятили, — подумал спокойно Толя. В комнату вошла Маруся. — Ты уже видел? Надо срочное опровержение, — с ужасом сказала она. Напиши опровержение, что произошло недоразумение, что журналистка исказила. Ну и в баню, — решил Толя. Это может повести за собой репутационные потери. Нежная Маруся иногда говорила заковыристыми казенными терминами. Толя, надо что-то делать. Не забывай, наша, то есть вся эта тусовка, очень влиятельна, несмотря ни на что. Напиши, что ты совсем не это имел в виду. Хорошо, — сказал Толя. Не волнуйся. Журналистка, однако, далеко пойдет. Он взялся было писать пост, что имел в виду совсем не то, что его неправильно поняли, переврали его слова, но в личку, как листья, в ветреный октябрьский день валились оскорбления и угрозы от тех, кто был в друзьях. Люди, которые любили его фильмы, хвастались знакомством, хотя бы виртуальным, считали единомышленником. Учителя, доктора, кинематографисты, менеджеры, актеры, бизнесмены, альпинисты, мореплаватели и плотники, повара, парикмахеры и портные – «Не пришей туды рукава» — пестрая компании фейсбучных друзей и читателей популярной газеты. Наверное, всем им была как-то особенно дорога свобода творчества, или чем-то насолила была и советская цензура, с такой яростью, бешенством и наслаждением они извили, бронили и злословили. Как с цепи сорвались, пожал плечами Толя. Не хотелось думать, что людям просто нравится оскорблять, топтать ногами, пусть и виртуально, потому что нашелся повод, и можно уничтожать и чувствовать себя правыми. Какие-то типы и типши писали «Позвольте пожать вашу мужественную руку, не сочтите, прочтите» и прикрепляли графоманские сочинения, особенно стихи. Позвонил оператор Антоненко, с которым работали еще с институтских времен. «Ну ты отжег!» «Я этого не говорил, я не то совсем сказать хотел». Начал Толи чувствуя, что раздражается. «Человек десять или двадцать еще понимают», — одобрил мастер цвета и света, «за остальных не скажу». Тебе хорошо бы на дно залечь, пересидеть где-то. А там само устаканится. Уроды, что делать? Их по обе стороны баррикад навалом. Короче, забей, но спрячься, чтоб мозги не выносили. Если что, бери ключи, айда ко мне на дачу. Талдомский район, жопа мира. Спасибо, брат, рассмеялся Толь, ладно тебе. И пошел гулять с собакой. Навстречу попался сосед, человек без возраста, с изукрашенной шрамами бритой головой и сломанным носом. Одни считали его отставным полковником внешней разведки, другие — карточным шулером в жизни, не выезжавшим дальше мытищ, а шрамой результатами бесчисленных мордобоев замухлешь. мухлёж. просрался», — весело сказал сосед. «Ты в списках. Оттуда не вычеркивают. Недолго осталось». Толя коротко послал его матом. Сосед не обиделся. Хихикал, потирал руки и бормотал про фонари, которых на всех не хватит. Позвонили с одной радиостанции просили прокомментировать собственную статью. Заговорил было о журналистской и человеческой непорядочности, о подлости, о подставе, но стал противно и скучно оправдываться. Нажал отбой, не договорив. Пригласили на ток-шоу про доброе кино. Предстояло обсудить, что важнее изображать жизнь такой, какая она есть или такой, какой она должна быть. Согласился. Надо там постараться что-то объяснить. Сыновья вернулись из хорошей продвинутой гимназии. Старший опозорился, подрался с девочкой. Она сказала, мой папа говорит, что твоего папу бог накажет. Маруся дулась, но наглаживала рубашку для завтрашнего ток-шоу. Ночью кто-то поджег дверь в квартиру. Кто? Как? В подъезде сидели бдительные консьержки, старые гвардии. Неистребимое племя пожилых женщин с вязанием и врожденным недоверием ко всему живому. Травля какая-то, травля, просто страшно за детей. Со слезами на глазах бормотала Маруся. Он сказал, «Прости». Не мог себе представить. «Не надо извиняться, ты ни в чем не виноват. Ты просто слишком искренний человек, доверчив, как дитя. Тебе все кажется, что хороших людей больше, чем плохих. Это не лечится. Милый мой, тебе шестой десяток. Я думаю, есть смысл всем нам уехать, пожить у моих». Марусины родители жили в ближнем Подмосковье, на просторной зимней даче. Ты права, поезжайте. Что значит поезжайте, а ты? Будешь тут дожидаться, когда тебе кирпич на голову упадет. Никакой кирпич мне никуда не упадет. Перестань. Я не могу уезжать. Подумай, как это будет выглядеть. Меня не колышет, как это будет выглядеть. Надо спасаться. Может, мне еще фамилию сменить? Пластическую операцию сделать? Хорошо, мы тоже никуда не поедем. Мальчики... «Папа хочет, чтобы нас всех вместе сожгли в этой квартире, потому что он пишет в газете неизвестно что». «Неизвестно что?» — переспросил Толя. Первый раз за пятнадцать лет ссорились, кричали друг на друга. Она собралась и уехала с детьми, взяв с него обещание звонить каждые полчаса. Зазвонил телефон. Веселый девичий голос обругал матер на его самого, его фильмы и его родителей. Толя отключил мобильный. Постепенно им овладевало безразличное оцепенение, изведанное лишь однажды, когда в отделении предложили ехать на опознание тела Юры. К вечеру Толя понял, что уже несколько часов кряду неподвижно сидит на кухне в глухой немой квартире. Тогда он надел ботинки и плащ и вышел в город. Пошел куда-то. На углу мороженое купил.